43 третье. Алёна. В растерянности смотрю на Элеонору Андреевну. Она тепло улыбается, открывая большую прямоугольную коробку, перевязанную огромным розовым бантом. Сашка стоит рядом и радостно хлопает в ладоши. «Что вы, я не могу его надеть!» — качаю головой, глядя на платье удивительной красоты. «Ещё как можешь!» — беззаботно отмахивается классный руководитель. Уж оно стоит того, чтобы блеснуть в нём на новогоднем балу. Но это ведь платье вашей дочери. Да, и мне жаль, что она его так ни разу и не надела. С грустью в голосе отвечает Пельш. Учительница, прихрамывая, добирается до стула, садится. Тяжело вздыхает и принимается за проверку тетрадей, стопки которых лежат на столе. Мы с Сашей переглядываемся. Рыжая мне подмигивает. Не отказывайся, Лисицына, обижусь. — сообщает Пельш, не отрывая взгляда от тетради. — Размер точно твой. — А почему ваша дочь его не надела? — осторожно интересуется Харитону, выступая на зыбкую почву. — Потому что отец подарил Ольге другое. Она предпочла его. — жмёт плечом Леонора Андреевна. — Досадно, — расстроенно комментирует Сашка. — Платье мы берём. Спасибо, фея крестная. Саша? — протестующе смотрю на неё. — Чего? Невинно строят мне глазки. Молодец, Хритонова, хвалят я ее Элеонора. Уж будь добра, проследи, чтобы Алена хотя бы в этом году посетила мероприятие, иначе вспоминать кроме уроков и войны с Беркутовым ей будет совсем нечего. Так и я о том говорю. Вон, даже меня родители в кои-то веки отпустили. Папа сначала был против, но мама его уговорила. Одиннадцатый класс как-никак. Улыбается Саша, сверкая, словно начищенный чайник. «Бери платье, Алёна», — настойчиво повторяет Элеонора. «Спасибо вам». Благодарю тихо, а в глазах стоят слёзы. И за платье и за то, что устроили на работу в магазин сестры. Всё-таки мир не без добрых людей. И приятно осознавать, что этим людям ты не безразличен. Хватит уже рассыпаться в благодарностях, Хлесицина. Ты мне вот что лучше скажи. Научилась решать задания из второй части. — спрашивает она, и на её лице я вижу неподдельное удивление. В руках, видимо, держат мою тетрадь. Брови её ползут вверх. Да что там, она даже очки снимает. Вот знала я, что на Романа в этом деле можно положиться. Довольно констатирует Кивая, так, будто сама с собой соглашается. Прямо вижу его почерк в решении этой задачи. Ну, да, благодаря пояснениям Романа я поняла, как решать подобное ей. Отвечаю, почему-то заливаясь краской. Наверное, это связано с тем, что вчера, например, я не запомнила ничегошеньки. Сидела как дура, из-под тишка разглядывая Беркутова, терпеливо повествующего о решении заданий на теорию вероятности. Смотрела на него и в голове крутилось с десяток вопросов. Потому что мой одноклассник всё больше и больше озадачивает своим поведением. То поехал с нами в Москвариум, то явился на утренник к Ульяне. И нет. При всём при этом он не перестал язвительно колоть меня в стенах школы и без конца подшучивать в своей неповторимой манере, но, положа руку на сердце, он стал делать это несколько иначе. Не обидно как-то совсем. Ещё и улыбается мне при этом, а иной раз вдруг в секунду становится пугающе серьёзным. В такие моменты хочется провалиться сквозь землю, потому что этот его взгляд выворачивает наизнанку. Мои губы расползаются в глупой улыбке, когда я вспоминаю Беркутова в роли Деда Мороза. Удивил, так удивил. Мало того, что не растерялся, так еще и в легкую импровизировал. То же детям загадывал, то плясал с ними. Никогда бы раньше не подумал, что он так может. После представления, когда воспитательница извиняющимся тоном сообщила, что торт детям отдать не может, ибо кто-то из родительниц донес о нарушении норм Санпина заведующей, Мне даже стало как-то перед ним неловко. Он ведь хотел порадовать ребят, а получилось как получилось. Забирать новогодний презент назад роман отказался на отрез, вздернув бровь, покрутил пальцем и виска и махнул на торт невероятной красотой рукой. Я уж не стала ему потом рассказывать, что в итоге его себе загроба стала та самая заведующая. Если признаться честно, мне стало казаться, что я совсем не знаю этого парня. Как бы мне ни хотелось, но не заметить, что Беркутов — это не только набор отрицательных качеств, невозможно. Мне становится всё сложнее противостоять его напору и какому-то совершенно немыслимому обаянию. По ощущениям, большую часть времени, которую я провожу в его присутствии, только и делаю, что краснею. И Романа это, похоже, забавляет. Ульяна в восторге. Все уши мне про него прожужжала, Из её уст только и слышу — Рома то, Рома и это. И что хуже, она, судя по всему, начинает привыкать к его присутствию. Более того, сестра явно решила заделаться его союзником. Одно только шоу с подвернутой ногой, чего стоит. И всё ради того, чтобы доехать на его машине до дома. Не умеет врать ведь совсем. Не нравится мне то, что она стала позволять себе. Харитонова тычет в меня мы и дурацки улыбается. Она уже несколько дней подряд твердит о том, что Беркутов ко мне неравнодушен. Мол, я не замечаю очевидного. Замечаю я, но не верю. Такие, как он, никогда не делают что-то просто так. Верно? Начинаю за тебя переживать меньше. Такими темпами на четыре ты точно сдашь. А может, даже и на пять. Рассуждает вслух учительница. Ну что вы, смеюсь я. Пятерка для меня недосягаема. Да перестань, отмахивается женщина. Нет ничего невозможного. «Идите уже, девочки. Буду ждать вас вечером за час до мероприятия. И попробуй мне, лиситься не явиться. Кто грамоты вручать будет?» «Почему я?» — взволнованно спрашиваю. «А почему не ты?» — невозмутимо отвечает она, поднимая на меня внимательный взгляд. «Не подводи, Алена». Я молчу. Признаться, во мне еще теплилась надежда на то, что можно будет не явиться ровно до этого момента. «Теперь уже придётся идти по-любому». «Так, это мы забираем. У мамы в салоне примерим. У меня и туфли подходящие имеются». Веселится Харитонова, предвкушая сборы к празднику, который состоится уже сегодня вечером. «Идём, Лисицына, нам пора. Женских дел не в проворот. «Алён, ты нереальная!» — восторженно шепчет Сашка, глядя на моё отражение. «Скажешь тоже?» — моментально смущаюсь я. Ты себя недооцениваешь, дорогая. Улыбаясь, говорит мама Саши, Евгения Владимировна. Удивительной красоты и доброты женщина. Харитонова очень на неё похожа. Ну просто шик. Не перестаёт восклицать рыжая. Я смотрю на себя в зеркало и... Не узнаю, будто бы не я вовсе. Макияж, прическа, платье. И вот передо мной та версия Лисицыной, которая мне совершенно незнакома, неведома от слова «совсем». «Ты отлично выглядишь, Алёна. Спасибо, Сонечка», — обращается Евгения Владимировна к молодой девушке, занимающейся моим лицом. «Да вообще огнище!» — рассматривая мой макияж, выносит лестный вердикт Хритонова. «Это всё платье». Разглядывая наряд цвета пыльной розы, отвечаю я ей. «Это всё ты», — обнимает меня Сашка. «Но оно богичное, согласна с тобой». Я осторожно пропускаю между пальцев струящуюся ткань. Великолепное платье, но точно не для меня. Я не достойна носить его. «Отбрось сомнения, Аленка», — подмигивает мне мама Саши, поправляя волосы, волнами спускающиеся на спину. «Ты в нем как самая настоящая принцесса», — восторженно вздыхает Ульяна. «Ну, не знаю». Сдержанно улыбаюсь в ответ. «Солгу, если скажу, что мне не нравится, очень даже нравится», Ну и пусть, что это лишь на вечер. «Все комплименты достались тебе, Лисицына, а ты ещё и сомневаешься», — пыхтит Сашка, натягивая неудобные с её слов туфли. «Саш, ты прекрасна», — искренне говорю я. «Да, да, знаю. Изумруд подчёркивает цвет моей кожи и волос. Маман мне целую лекцию на эту тему прочитала». «Не йорничай Александра», — гладит её по голове Евгения Владимировна, — Завязывает пояс на платье Саши и аккуратно целует дочь в лоб. Этот трогательный жест болью отзывается в моём сердце. Но нет, не подумайте, пожалуйста, что я завидую. Пора, девочки, наш водитель Семён вас отвезёт. «А Рома там будет?» — живо интересуется Ульяна. «А то, естественно», — подмигивает Харитонову моей сестре. «Где лиса, там и беркут». Саш, смущаюсь я. Её мама поглядывает на меня с любопытством. Ну ты хоть потанцуй с ним. Сознанием дела советует мне мелочь. Хритонова звонко хохочет. Ульяна? натягивая пуховик, качаю головой. Вот ведь любит она ставить меня в неловкое положение. Стоп, стоп, хмурится Евгения Владимировна. Я сейчас тебе пальто принесу подходящее. Вечернее платье и пуховик не пойдёт. Возражения не принимаются. И не вздумай переживать об Ульяне. У нас большие планы на сегодняшний вечер.